Дик. По образу и подобию Янс. Леон Зиплинг тяжело вздохнул и отодвинул от себя бумаги. Только он один из тысяч и тысяч сотрудников не выкладывался до конца. Все Янс и Калисты работали изо всех сил, кроме него. Страх и краткие вспышки отчаяния заставили его позвонить Бэпсону. Алло, Бэпсон, сказал Зиплинг хрипло. Я, кажется, завял. Давайте прогоним весь гештальт дыма его куска. Может, я попаду в ритм? Тут Зиплинг через силу улыбнулся. Согласное гудение умов, так сказать. Управляющий Бэпсон ненадолго задумался, а потом с явной неохотой потянулся к переключателю. Зип, ты всех нас держишь. Твой ломтик должен быть интегрирован в дневной порции к 6:00 вечера, чтобы выйти на вещание по расписанию. На экране во всю стену начала прокручиваться визуальная часть Гештальта. Зиплинку ставился на него, избегая пронизывающего взгляда Бэпсона. Как обычно, Джон Эдвард Янси появился перед экраном в трёхмерном изображении по поэз, повернувшись к зрителям в полуоборота. Лет под 60, выгоревшей рубашке с закатанными рукавами, открывающими загорелые волосатые руки. Лицо и шея, судя по всему, тоже редко бывают в тени. Открытая улыбка, лёгкий прищур от бьющего в глаза солнца. За спиной Янси дворик с гаражом, лужайкой и цветочной клумбой, и белая пластиковая задняя стена его домика. Улыбается Зиплингу словно вспотевший от жары и усталости сосед, решивший немного отдохнуть от газонокосилки и поболтать с ним о погоде, политике, общих друзьях. Вот что случилось, сказал голос Янси из громкоговорителя на столе Зиплинга. Прошлым утром с моим внуком Ральфом. Вы уже, наверное, все знаете, что Ральф вечно приходит в школу за полчаса до звонка. Любит, значит, сесть за парту раньше всех. Не втерпешь ему, присвистнул за соседним столом Джо Пайнс. Ну так вот, голос Янсе звучал уверенно, невозмутимо, дружелюбно. Увидел Ральф белку на дорожке и остановился посмотреть. Выражение лица Янси было столь правдоподобным, что Зиплин готов был поверить в то, что он рассказывал. Казалось, он видел перед собой и белку, и светловолосого Ральфа, самого младшего члена семьи Янси, всем известного отпрыска, всем известного сына самого известного и любимого человека на планете. Белка пояснил Янси, собирала орехи. Ей-богу, вчера в разгар лета, в середине июня, эта крохотная белочка Он свёл руки вместе, как бы показывая размер. Собирала орехи к зиме. Выражение его лица переменилось. Радостное изумление уступило место серьёзной задумчивости. Голубые глаза потемнели, отличная работа с цветом, огрубели и стали внушительнее черты лица, аккуратная подмена трёхмерной модели. Янси как бы стал старше, серьёзней, ответственнее. Дворик на заднем дворе сменился грандиозным пейзажем. Янси теперь стоял непоколебимо в окружении гор, ветров и густых лесов. «И я подумал», — произнес Янси, — и голос его приобрел глубину и неторопливость. «Вот эта белка! Откуда она знает, что придет зима? Она трудится, собирает орехи, готовится к холодам, которых никогда не видела». Зиплинг напрягся, стараясь вжиться в роль. Джо Пайнс ухмыльнулся и дурашливо заорал. «Готовьсь!» У белки есть вера. Голос Янси звучал торжественно. Она ни разу в своей жизни не видела зиму. Но она знает, что зима наступит. Губы его дернулись, и рука пошла вверх. Но изображение остановилось. Замерло. Ни слова, ни звука. Пробоведь неожиданно оборвалась на середине. Ну вот и все. Защелкал по кнопкам Бенсон. Помогло? Зиплинг пошуршал бумагами на столе. Нет, на самом деле не помогло, признал он. Но я, я что-нибудь придумаю. Надеюсь. Бэпсон нахмурился, его прищуренные глазки, казалось, ещё уменьшились в размерах. Что с тобой? Думаешь, что не так? Всё в порядке, Зиплинга прошептал. Спасибо, всё в порядке. Полупрозрачный призрак Янси висел перед экраном, силы произнести следующее слово. Продолжение гештальта существовало только в воображении Зиплинга. Надо было придумать слова и жесты Янси, приладить их к общему творению. Он не доделывал свою работу, и гештальт повис замороженный. "Слушай, Зиплинг", учтиво сказал Джо Пайнс. "Хочешь, доделаю за тебя сегодняшний ломтик? Отключись от гештальта, а я врублюсь вместо тебя". "Спасибо", выдавил из себя Зиплинг. "Но никто, кроме меня, этого не сделает". Центральный ломоть самый важный. Тебе бы отдохнуть, отвлечься, работаешь день и ночь. Да, уж согласился Зиплинг. Что-то мне паршиво. Это было видно с первого взгляда. Но только Зиплинг знал истинную причину и едва сдерживался, чтобы не заорать о ней во всю глотку. Основной анализ политической обстановки на Колисте проводился компьютерами в вычислительном центре Союза 9 планет в Вашингтоне. Окончательные же оценки могли дать только люди. Вашингтонские компьютеры выявили, что политическая система Калиста постепенно сдвигалась в сторону тоталитаризма, но не могли прояснить, что означал этот сдвиг. Это невозможно, возразил Тавернер. У Калиста налажены торговые связи со всеми, кроме Ганимедского синдиката. Большой объём экспорта, непрерывный товарообмен с Девятипланом. Если бы там началось что-нибудь подозрительное, мы бы уже знали. "Каким образом?" спросил Келман. Тавернер обвёл помещение широким жестом, демонстрируя начальнику полиции распечатки, таблицы и графики, развешанные по стенам полицейского управления девяти плана. Это стало бы заметно по сотням известных признаков: террор, политические заключённые, концлагеря, волна публичных покаяний, отречение от прежних взглядов, государственных измен, неизменные спутники диктатуры. Не путайте тоталитарное общество с диктатурой, сухо возразил Келман. Тоталитарное государство проникает во все сферы жизни своих граждан, формирует их мнение по каждому вопросу без исключения. Это может быть диктатура, парламент, президентская республика, совет жрецов, формы правления особой роли не играют. Ладно, сказал Тавернер, внезапно успокоившись. Я полечу туда сам. Возьму с собой команду и посмотрю, чем они там занимаются. Сможете сойти за колестян? А как они выглядят? Не уверен, задумчиво произнёс Келмон, разглядывая распечатки. Но как бы то ни было, они всё более похожи друг на друга. Коммерческий межпланетный лайнер доставил Питера Тавернера с женой и двумя детьми на Коллистам. Тавернیر разочарованно вглядывался в силуэт местных представителей власти, ожидающих у выходного люка. Сразу после того, как спустили трап, группа чиновников поднялась им навстречу. Все пассажиры проходили тщательную проверку. Тавернیر поднял со сидений и направился с семьёй к выходу. "Не обращайте на них внимания", сказал он жене. "Документы у нас чистые". Согласно тщательно изготовленным бумагам, тавернیر был брокером специализирующимся на торговле рудами цветных металлов, прилетевшим на Калист в поисках связей с оптовыми фирмами. Здесь, в одном из узловых торговых пунктов солнечной системы, непрерывный поток предпринимателей в погоне за прибылью изливался сквозь ворота космопорта туда и обратно. Вывозя руду с экономически недоразвитых лун в обмен на горнодобывающее оборудование с внутренних планет. Тавернер аккуратно перекинул пальто через согнутую руку. Крупного сложения, лет 35, он был похож на удачливого бизнесмена. Дообёртный дорогой пиджак консервативного стиля, ботинки, вычищенные до блеска. Должно сработать. Прекрасные имитации межпланетного бизнес-класса. Цель прибытия, спросил чиновник в зелёной униформе, занося карандаш. Тщательно проверили документы, сфотографировали, зарегистрировали, сверили инцифограмму. Обычные процедуры проверки. Руды цветных металлов, начал было Тавернер, но второй чиновник неожиданно перебил его. «Вы за сегодня уже третий полицейский. Какая муха вас там всех укусила, на земле?» Чиновник внимательно разглядывал Тавернера. «К нам теперь прилетает больше копов, чем священников». «Я здесь неофициально, на отдыхе», – ответил Тавернер, пытаясь сохранить остатки спокойствия. «Речиться от острого алкоголизма, только и всего». «Ага, а остальные тоже так говорили». ухмыльнулся чиновник Ладно, в конце концов, и одним земным купом больше, и одним меньше, не всё ли равно? Он открыл турникет и жестом пригласил Тавернера с семьёй проходить. Добро пожаловать на Калисто. Гуляйте, развлекайтесь, всё для вас. Самая быстро развивающаяся луна в солнечной системе. Практически планета отозвался Тавернер с иронией. Будем у планеты, чиновник пролистал бумаги. Наши друзья из вашей небольшой конторы сообщают, Что вы там развешиваете по стенам таблицы и графики и всё про нас? Мы что, уже такие важные? Чисто академический интерес, буркнул Тавернер. Если чиновник говорил правду, то обнаружены все три группы. Местные власти очевидно были предупреждены о планах проникновения. От этой мысли у него холодок прошёл по спине. Однако его пропустили, от чего он не столь самоуверенно. Оглядываясь в поисках такси, Тавернер внутренне готовился к своей работе. Ему предстояло собрать отдельных членов в команду в единое, слаженное, функционирующее целое. Вечером в баре Stay Elite на центральной улице города Тавернна встретился с ещё двумя землянами. Склонившись над стаканами с виски, они делились наблюдениями. "Я тут уже почти 12 часов заметил Экмунд, невозмутимо разглядывая ряды бутылок в тёмной глубине бара. Табачный дым слоился в воздухе. Музыкальный автомат в углу неутомимо трудился, наполняя бар металлическими призвуками. Бородил по городу, присматривался, что тут да как. Был в библиотеке, сказал Дорсер. Изучал официальную мифологию, сравнивал с реальностью Калиста. Удалось поговорить с несколькими образованными людьми из местных, студенты, учёные, которые ведут там свои исследования. Тавернер пригубил виски. Нашли что-нибудь заслуживающее внимания? Попробовал применить старый добрый тест, сказал Экмунд с кривой ухмылкой. Поболтался в бедном районе, заговорил с людьми на остановке. Стал винить во всем власти. Плохо ходят автобусы, непомерные налоги, грязь кругом. Меня поддержали, не задумываясь от всего сердца. Они не боятся властей. Правительство устроено по старому доброму принципу, прокомментировал Дорсер. Квази-двухпартийная система. Одна партия чуть консервативнее другой. Разумеется, без существенных различий. Обе партии выдвигают кандидатов на открытых первичных выборах. Голосовать за них могут все зарегистрированные избиратели. Он нервно усмехнулся. Идеальная демократия, прямо по учебнику. Словесный идеализм, свобода слова, свобода собраний, свобода совести, ничего криминального. Они немного помолчали. У них должны быть тюрьмы, сказал Тавернер. В любом обществе есть нарушитель закона. «Был я в одной», — Эдмунд рыгнул. «Мелкое воровство, убийство, незаконный захват земельных участков. Ну, все как обычно». А «Политические заключенные?» «Ни одного». Экмунд повысил голос. «Можем кричать об этом на всю улицу. Всем плевать. Власти это не заботят. После нашего отлета они могут засадить несколько тысяч в кутузку», — пробормотал Дорсер. «Всех, кто с нами общался». «Да глупости все это!» — взорвался Экмунд. «Экмунд». Скалисто можно улететь в любой момент. Полицейское государство должно держать свои границы закрытыми, а тут всё открыто. Летай, не хочу, хоть сюда, хоть отсюда. Может, психоактивные средства в питьевой воде предположил Дорсер. Как-то тоталитарное государство может существовать без террора? Вопрос Эдмунда был риторическим. Могу поклясться, здесь нет тайной полиции, нет контроля за мыслями. Население не обнаруживает никакого страха перед властями. Тавернер был настойчив, но каким-то же образом они давят на людей. Уж точно не полицейскими методами, ни силой, и ни зверствами, и ни заключением в концлагеря. Если это полицейское государство, Экмонт размышлял вслух, то должно быть хоть какое-нибудь движение сопротивления, подполье, оппозиция, готовящая переворот. Но в этом обществе оппозиция может с лёгкостью публично возразить властям, купить время на радио, ТВ, купить место в любых СМИ. Как в этих условиях может существовать подпольное движение? Это просто глупо. Однако же, сказал тавернер, эти люди живут в фактически однопартийном государстве с чётко выраженной линией партии, с официальной идеологией. Статистика недвусмысленно обнаруживает признаки контролируемого тоталитарного общества. Они подопытные кролики, независимо от того, понимают они это или нет. Неужели никто из них этого не замечает? Тавернер недоверчиво покачал головой. "Должны бы. Здесь явно работает ещё какой-то механизм, которого мы не понимаем. Всё у нас перед глазами, и всё-таки мы чего-то не видим. Возможно, мы просто не знаем, что искать". Тавернер взглянул на телеэкран над баром. Полуобнажённые в форме певички сменило доброжелательное лицо шестидесятилетнего мужчины. Его голубые глаза без хитрости смотрели на зрителей. Каштановые волосы прикрывали чуть выступающие уши. На губах играла улыбка, улыбка прямо из детства. "Друзья мои", произнёс он. "Мне приятно снова оказаться среди вас. Сегодня я хотел бы немного с вами поболтать". "Реклама", сказал Дорсер, повторяя бартменным свой заказ. "Кто это?", заинтересовался Тавернер. Экмонт пролистал свои заметки. "Популярный здесь комментатор, зовут его, кажется, Янси. Имеет какое-нибудь отношение к властям? Вроде нет." Эдакий доморощенный философ. Вот его биография. Купил сегодня в газетном киоске. Экмонд передал начальнику красочную брошюру. Совершенно обычный человек, насколько я понимаю. Начинал солдатом, в войне Марса с Юпитером отличился в боевых действиях и получил первый чин. Потом дослужился до майора. Он пожал плечами. Ходячий сборник афоризмов. Говорит на любую тему. Мудрый совет, и как лечить запущенную простуду? Что не так в политике Земли по отношению к другим планетам? Тэверн разглядывал буклет. Да, я, кажется, видел здесь его фотографию. Очень-очень популярная личность. Народ его любит. Человек от корней, говорит от лица их всех. Когда я покупал сигареты, то обратил внимание, что он предпочитает одну конкретную марку. Теперь они очень популярны. Практически вытеснили всех остальных производителей с рынка. С пивом то же самое. Могу спорить, что виски в этом стакане – любимый сорт Янси. И с теннисными мечами. Хоть он и не играет в теннис, он играет в крокет. Каждые выходные он играет в крокет. Экман покрутил в руках свежую порцию виски и закончил. Так что теперь все здесь играют в крокет. Как черт побери, крокет может стать всепланетным видом спорта, осведомился Тавернар. Калиста не планета, заметил Дорсер. Спутник, лунишка мелкая. Янс считает, что мы должны думать о Калисте как о планете, сказал Экмунд. Как это? Ну, в возвышенном духовном плане это планета. Янс и предпочитает возвышенный взгляд на вещи. Господь наш и честное правительство и работа на благо общества. И прописные, истинные облечённые в подобие глубокомыслия. Тавернирн нахмурил брови. Интересно, сказал он тихо. Я бы хотел встретиться и поговорить с ним. Зачем? Були нудную посредством трудно себе представить, возможно, ответил тавернер. О меня интересует именно поэтому. Бэпсон встретил тавернера у дверей дома Янсе. "Разумеется, мы можем организовать вам встречу с мистером Янсе. Правда, он очень занятой человек, и вам придётся подождать. Видите ли, все хотят увидеть мистера Янсе. И сколько мне придётся ждать?" По пути от холла до лифтов Бэпсон прикинул что-то в уме. Ну, скажем, четыре месяца. Четыре месяца? Джон Янси – самый популярный человек из ныне живущих. Возможно, у вас на Накалиста он и популярен, однако раньше я ничего о нем не слышал. Тавернер начал выходить из себя. Если он такой умный, а чего его передачи не транслируют на весь Девятиплан? Бэпсон перешел в наш опыт. Видите ли, я и сам не очень понимаю, что они все в нем находят. По-моему, он просто пустышка, но людям нравится. Калисто провинциальное захолустье, и многие здесь любят, когда ему объясняют всё просто и доходчиво. Я боюсь, что земля не сочтёт его простаком. А вы проводили пробные трансляции для земной аудитории? Пока нет. Бэпсон задумался и ещё раз добавил. Пока нет. Лифт остановился, прервав размышления Тавернера о том, что он только что услышал. Тавернина с Бэпсеном вышли в роскошный, усыпанный коврами холл, ярко освещённый невидимыми светильниками. Бэпсен открыл дверь, и они оказались в большом, оживлённом офисе. Группа Янсеров просматривала последний гештальт, сосредоточенно глядя на экран. Янс сидел в своём кабинете за старомодным дубовым столом. На столе были разложены книги и бумаги. Несомненно, он работал над какими-то философскими проблемами. Лицо его выражало глубокую задумчивость. Рука у лба подчеркивала концентрацию мысли. «Для воскресной утренней передачи», — пояснил Бэпсом. Гештальт пришел в движение, и Янси заговорил. «Друзья мои», — произнес он своим глубоким, хорошо поставленным голосом. Казалось, что он говорит один на один с каждым из своих слушателей. «Я сидел за своим столом, как вы сейчас сидите в своих квартирах». Камера переключилась, и на экране появилась открытая дверь кабинета Янсе. В гостиной жена Янсе, милая домохозяйка средних лет, что-то шила, сидя на удобном диване. На полу их внук Ральф собирал домик из конструктора. В углу спала собака. Один из Янсеров что-то быстро записал себе в блокнот. Тавернер посмотрел на него с удивлением. Конечно же, я был с ними в гостиной. Я читал Ральфу смешные истории. Он сидел у меня на коленях. Изображение на мгновение потускнело и сменилось сценой, изображавшей Янса с внуком на коленях. Потом кабинеты, уставленные книгами полки вернулись обратно. Я бесконечно благодарен своей семье. Голос Янса звучал как откровение. В наше сложное время, когда каждому из нас приходится нелегко, именно семья помогает мне вынести всё это. Именно к ней я обращаюсь за поддержкой и опорой. Янср наблюдатель снова черкнул в блокноте. Здесь, в своём кабинете, в это прекрасное воскресное утро я осознал, как нам повезло, что мы живы, что у нас есть эта прекрасная планета, эти города и дома, и всё окружающее нас. Всё, что дал нам Господь для радости нашей, но нам следует быть осмотрительными. Мы не должны потерять всё это. Лицу Янси переменилось. Тавернеру показало, что изображение немного меняется. На экране был другой человек, добродушие его куда-то делось, он словно постарел и навис над слушателями, строгий отец наставляющий детей. "Но, друзья мои", произнёс Янси. "Есть и такие, кто хотел бы ослабить нашу планету. Всё, что мы построили здесь для себя, для наших любимых, для наших детей, можно отнять в один миг". Мы должны научиться бдительности. Мы должны защитить свою свободу, свою собственность, свой образ жизни. Разобщённых, пререкающихся между собой нас легко будет победить. Чтобы этого не произошло, друзья мои, мы должны сплотиться, мы должны работать вместе. Именно об этом я думал сегодня утром. Взаимодействие, сотрудничество Мы должны защищаться, и лучшая защита в нашем единстве. Повернувшись к окну и указывая на что-то в саду, Янси продолжил. Вот. Голос затих. Изображение замерло, вспыхнул верхний свет. Янси принялись в полголоса обсуждать увиденное. Прекрасно, сказал один из них. До сюда неплохо. А что дальше? Опять проблемы с зиплингом. Его ломтик не прошел. Что с ним творится в последнее время? Бэпсон нахмурился и, извинившись, отошёл. Простите, технические проблемы, требующие моего внимания. Можете походить, посмотреть, если вам интересно, любые ленты из нашей лентотеки. Спасибо, неуверенно пробормотал Тавернер. Всё это казалось абсолютно безобидным, даже тривиальным, но что-то было не так. Что-то в самой основе вещей. Джун Янси, казалось, выступал по любому поводу, известному человечеству. Любая хоть сколько-нибудь существенная тема удостаивалась его внимания. Он высказывал своё мнение о современном искусстве, использовании чеснока в кулинарии, употреблении алкогольных напитков, вегетарианстве, социализме, войне, образовании, женских декальте, высоких налогах, атеизме. разводи, патриотизме, обо всём на свете. Тавернир пробежался по объёмному каталогу лент, заполнявших бесконечные шкафы вдоль стен. Миллиарды футов плёнки, многие и многие часы выступлений. Может ли один человек составить мнение обо всём этом? Он выбрал ленту на угат и обнаружил, что крохотный Янс рассказывает ему с портативного экрана о правилах поведения за столом. Прошлым вечером за ужином я обратил внимание на то, как мой внук Ральф режет свой бифштекс. Янс лишь слегка улыбнулся. На экране промелькнул шестилетний мальчик, угрюмо распиливающий что-то на тарелке, и снова исчез. И я подумал: Ральф пытается разрезать бифштекс, и у него это не очень-то выходит. Вот так и тавернер выключил проигрыватель, вернул ленту в шкаф и задумался. У Янси было чёткое, определённое мнение по любому поводу. Но такое ли чёткое, такое ли определённое, как кажется с первого взгляда? По некоторым поводам да. Мелкие проблемы Янси разрешал чётко и ясно, черпая правила из интенций из богатого фольклорного наследия человечества. А вот серьёзные философские и политические вопросы. Тавернер выбрал одну из многих лент под рубрикой Война. и включил её не перематывая с середины. Я против войны, гневно воскликнул Янси. И кому, как не мне знать, что такое война? На экране появились фрагменты батальных сцен. Война Марса и Юпитера, в которой Янси отличился храбростью в бою, его забота о боевых товарищах, его ненависть к Карагу, его патриотизм. Но нельзя забывать, продолжал он убеждённо, что планета должна быть сильной. Мы не должны смелоно капитулировать. Слабость провоцирует нападение и затаённую агрессию. Своей слабостью мы способствуем войне. Мы должны собраться с духом и защитить наших близких, тех, кого мы любим. Всей душой и всем сердцем я против бесполезных войн. Однако повторю, как и множество раз до этого, каждый из нас должен стать в ряды защитников и бороться за справедливое дело. Нельзя избегать ответственности. Война ужасна, но иногда мы должны Тавернер поставил ленту обратно в шкаф и попытался понять, что же только что сказал Янси. Что он хотел сказать о войне? Каково было его мнение? Его выступления на военную тему занимали сотни котушек. Янси был готов вечно разглагольствовать на живо وترпечищающие темы: война, планета, бог, налоги. Но сказал ли он хоть что-нибудь существенное? Тавернёр почувствовал озноб. По отдельному, музким и абсолютно тривиальным поводам Янси высказывал безусловные суждения: собаки лучше кошек, грейпфрут слишком кислый, если не добавить немного сахара, утром полезно вставать пораньше, слишком много выпивать плохо для здоровья. Однако действительно серьёзные темы вызывали в жизни лишь вакуум, заполненный пустыми раскатами высокопарных фраз. Те, кто соглашался со взглядами Янсина в войну, налоги, Бога, планету, соглашались с абсолютным ничем. Соглашались фактически со всем, что угодно. По действительно важным вопросам у них не было абсолютно никакого мнения, им только казалось, что оно у них есть. В спешке Тевенер пробежал ленту, посвящённую другим серьёзным темам. Все они оказались устроены одинаково. В одном предложении Янси подтверждал нечто в следующем опровергал достигая в итоге полного исчезновения мысли искусного отрицания у слушателей однако создавалось впечатление что он только что приобщился к богатой разнообразной интеллектуальной трапезе это было поразительно это было сделано поразительно профессионально Джон Эдвард Янси был самым безобидным и бессодержательным человеческим существом на свете таких просто не бывает Свернер вышел из лентотеки в холодном поту и прошёлся по окружающему офисам. Повсюду за столами и монтажными экранами работали янсеры. У всех были такие же добродушные и безобидные, почти скучающие лица. Та же дружелюбность и банальность во взгляде, как у самого Янсе. Безобидный и дьявольский в этой своей безобидности. И он ничего не мог с этим поделать. Что может сделать полиция Девятого плана, если люди хотят слушать Джона Эдварда Янсе? Если люди хотят строить свою жизнь по его примеру? Что здесь преступного? Неудивительно, что Бёпсну было наплевать на полицейское расследование. Неудивительно, что власти с лёгкостью их впустили. На Калисте не было политических тюрем или концентрационных лагерей. Им нечего здесь делать. Камеры пыток и лагеря смерти нужны тоталитарному государству, если методы убеждения оказываются не слишком убедительными. Полицейское государство, машина террора, вышла на сцену, когда тоталитарный аппарат убеждения перестал справляться со своими задачами. Ранние тоталитарные общества не были абсолютными. Власть не могла проникнуть во все без исключения области жизни, но средства массовой коммуникации с тех пор прошли большой путь развития. Первое, действительно, абсолютное тоталитарное государство создавало себя прямо у него на глазах, притворяясь безобидным и банальным. Последняя стадия, кошмарная, но совершенно логичная, наступит, когда всех новорождённых мальчиков родители радостно и добровольно назовут Джонами Эдвардами. Почему бы и нет? Они и так уже живут, думают и действуют в точности как Джон Эдвард Янсе. У женщин свой предмет для подражания. Миссис Маргарет Элен Янси. Полный набор мнений по любому поводу: кухне, предпочтениям в одежде, рецепты, полезные советы. А дети и подростки могут подражать младшему поколению семейства Янси. Ничего не ускользнуло от внимания властей. Ну, как тут у нас? Бэпсон подошёл и коротко хохотнув, попытался положить руку на плечо тавернеру. Прекрасно, выдавила из себя тавернер, уворачиваясь. «Нравится наша конторка?» В голосе Бэпсона звучала неприкрытая гордость. «Мы хорошо делаем свое дело. Только превосходная продукция». Трясясь от гнева и беспомощности, Тавернер выскочил из офиса и помчался к лифтам. Лифт все не шел, и он в ярости бросился к лестнице. Только бы выбраться из дома Янси. Он не мог здесь больше находиться. Человек вышел из-за колонны в холле. Лицо его было бледно и взвинченное. Постойте, я могу поговорить с вами. Тавернер почти прошёл мимо него. Ш что вам? Вы из земли из полиции девяти плана? Я его кодык заходил вверх-вниз. Я работаю здесь. Меня зовут Зиплинг, Леон Зиплинг. Я должен что-нибудь с этим сделать. Я больше не могу. С этим ничего нельзя сделать, сказал тавернер. Если они хотят быть похожими на Янсе, никакого Янсе нет, перебил его Зиплинг. Мы придумали его. Мы его создали. Тавернер остановился, как вкопанный. «Придумали?» «Я решился!» Голос Зипплинга дрожал от возбуждения. «Я знаю, что и как нужно сделать, во всех деталях!» Он поймал Тавернера за рукав. «Вы должны мне помочь! Я могу остановить это безумие, но мне нужна ваша помощь!» Они пили кофе в прекрасно обставленной гостиной Леона Зипплинга и смотрели на детей, играющих на полу. Жена Зиплинга и Рут Тавернер вытирали тарелки на кухне. Янси представляет из себя результат синтеза, составную личность, так сказать, начал объяснять Зиплинг. На самом деле такого человека не существует. За основу мы взяли базовые психотипы социологической статистики Калиста и несколько достаточно типичных реальных личностей. Так что Янси достаточно реалистичен. Однако мы убрали из него те черты, которые нас не устраивали, и усилили несколько других. Янси вполне мог бы существовать, задумчиво добавил он. Множество людей похоже на Янси. В этом-то и проблема. Вы сознательно работали над переделкой людей по образу и подобию Янси, спросил тавернер. Честно говоря, я не знаю, с чего всё началось там, наверху. Я работал копирайтером в компании, производившей полоскания для рта. Меня наняли местные власти и кратко обрисовали, чего от меня ждут. Догадываться о целях проекта мне пришлось самому. Местные власти это управляющий совет Калиста, Зиплинг рассмеялся. Местные власти это синдикаты, которые здесь хозяйничают. Они владеют этой луной до последнего винтика. Впрочем, мы должны называть Калиста планетой. Он скривил губы в усмешке. Похоже, власти готовят что-то крупное. Они хотят подмять под себя Ганимед, единственного серьёзного конкурента. После этого Калиста сможет диктовать свою волю Девятиплану. Но они не смогут захватить контроль над Ганимедом без открытого объявления войны, возразил тавернер. За кампанией Ганимеда стоит его население, и тут до него дошло. Они ведь развяжут войну, сказал он тихо. Для них война стоит того. Вот именно. А для того, чтобы начать войну, им надо заручиться поддержкой населения. Ведь если задуматься, местные не получат от войны ничего хорошего. Война сметет с лица калист мелких торговцев и добытчиков. Власть ещё больше сосредоточится в руках крупных тузов. Чтобы получить поддержку 80 миллионов человек, их нужно не завести до состояния овец, которых ничего не интересует. Собственно, это сейчас и происходит. Когда программа Янси будет завершена, колестяне будут соглашаться с любыми доводами. Он думает за них. Он заботится об их причёсках, говорит им, в какие игры играть, рассказывает анекдоты, которые потом повторяют по всей планете. Его жена готовит обед для всей колестяне. Миллионы и миллионы копий Янси делают то же, что и он, верят в то же, что и он. Мы обрабатываем местную публику уже 11 лет, и самое важное тут Ни на секунду не прерывающееся однообразие Янси. Растет целое поколение, считающее, что только он может дать ответ на любой возникший вопрос. Чертовски большой должно быть проект создать Янси. Тысячи людей заняты только написанием материалов. Вы видели первый этап, который транслируется на всю поверхность Калиста. Потом ленты, фильмы, книги, журналы, постеры, брошюры, радио-видеопостановки. Заметки в газетах, комиксы для детей, слухи и сплетни, тщательно продуманная реклама, непрерывный поток Янси в массы. Зиплин взял со столика журнал и показал тавернеру за главную статью. Что у Джона Янси с сердцем поднимает вопрос о том, как бы мы жили без Янси. На следующей неделе статья Ожелудки Янси. Мы знаем миллионы подходов, мы пролезем в любую дырочку. Нас называют Янсерами. Янсе, как новый вид искусства ядовит, закончил он. А что ваши коллеги думают о Янсе? Надутый индюк, пустышка. И что? Никого из ваших не убеждают его речи? Даже Бэпсен только посмеивается. Бэпсен на самом верху пирамиды. Выше него только те, кто заказывают шоу и платят деньги. И не дай Бог, не дай Бог, если мы вдруг начнём верить в Янсе. Если мы вдруг решим, что эта пустота имеет смысл, Я не вынесу этого. Но почему спросил тавернер с интересом? Скрытый микрофон передавал весь разговор в штаб-квартиру в Вашингтоне. Почему вы решили порывать со всем этим? Зиплинг подозвал своего сына. Майк, оторвись на минутку от игры, подойди сюда. Тавернер он объяснил Майку 9 лет. Он видит и слышит Янси с самого рождения. Мак неохотя подошёл. Что, папа? Какие отметки ты получаешь в школе? Мальчик гордо выпятил грудь. Он был маленькой копией Зиплинга старшего, пятёрки и немножко четвёрок. Он весьма умён и сообразителен, сказал Зиплинг тавернеру. Прекрасно считает, отлично усваивает географию и историю. И снова обратился к Майку. Я задам тебе несколько вопросов и хочу, чтобы наш гость послушал. Как ты на них ответишь, понял? Хорошо, пап. Зиплинг мрачно задал первый вопрос. Мне хочется услышать, что ты думаешь о войне. Вам рассказывали о войне в школе? Вы проходили основные войны в нашей истории, так ведь? Да, мы проходили про американскую революцию, про первую глобальную войну и про вторую глобальную войну, а потом про первую ядерную. И ещё про войну между колониями Марса и Юпитера. Мы распространяем уроки Янсе в школах в рамках программы государственных субсидий, пояснил Зиплинг. Янси рассказывает школьникам об истории, раскрывает смысл исторических событий. Янси объясняет им естественные науки. Янси рассказывает об основах этикета и об астрономии и о миллионах прочих вещей. Но я никогда не думал, что мой собственный сын, голос его предательски задрожал. Итак, ты знаешь, что такое война? Расскажи мне теперь, что ты думаешь о войне? Война это плохо, бодро ответил Майк. Война это самое ужасное вещь на свете. Война чуть не уничтожила человечество. Пристально глядя на сына, Зиплинг спросил: Кто-нибудь сказал тебе, чтобы вот это как отвечал? Заставлял тебя это сказать? Мальчик неуверенно проговорил: Нет, папа. Ты действительно в это веришь? Да, папа, ведь это правда. Война это очень плохо. Война это плохо. Зиплинг кивнул. А что ты можешь сказать о справедливой войне? Мойк не медлил с ответом ни секунды. Конечно же, мы должны вести справедливые войны. Почему? Ну, ну, мы же должны защищать свой образ жизни. Почему? Потому что мы не можем позволить им просто раздавить себя. Это только раздразило бы агрессоры, и власть захватили бы те, кто обладает грубой силой. Мы не можем этого допустить. Нам нужен мир, управляемый законом. Зиплинку стало прокомментировал Я написала тебе бессмысленные противоречивые слова 8 лет назад. Он внутренне собрался и продолжил. Итак, война это плохо, но мы должны вести справедливые войны. Представь себе, что наша планета Калиста вступает в войну с кем бы, ну, скажем, с Ганимедом. Зиплинг не смог скрыть иронии в голосе. Ну просто нугат пальцем в небо. Итак, мы воюем с Ганимедом. Это справедливая война. Или просто война. Хорошо это или плохо? На этот раз мальчик задумался, насупившись, размышляя о чём-то. "Каков же то ответ?" холодно спросил Зиплинг. "Ну это, я не знаю. Но ведь когда война начнётся, кто-нибудь нам это скажет, то и справедливая она или нет". "Конечно", Зиплинг чуть не подавился. "Кто-нибудь непременно скажет, возможно, даже сам мистер Янсен". Правда по от мистер Янсен нам всё объяснит, с облегчением выдал Майк. Я могу ещё поиграть. Наблюдая за отошедшим в угол Майком, Зиплинг повернулся к тавернеру. Знаете во что они играют? Это гип-гип, любимая игра внука, сами знаете кого. Угадайте с трёх раз, кто её придумал. Тавернер помолчал. И что вы предлагаете? Вы сказали, что с этим что-то можно сделать? Я знаю проект в деталях. На лице Зиплинга промелькнуло хитрое выражение, потом оно снова похолодело. Я знаю, как в его работу можно вмешаться. Но для этого кто-нибудь должен держать власти под прицелом. За 9 лет я нашёл ключ к личности Янсе. Ключ к новому типу людей, которых мы здесь выращиваем. Он очень прост. Именно он делает личность достаточно податливой для манипуляции. И в чём же он спросил тавернер нетерпеливо? Он надеялся, что в Вашингтоне все слышит ясно и отчетливо. Все, во что Янси верит, пресно, вяло, безжизненно. Его идеология на 90% состоит из воды. Мы приблизились, насколько это возможно, к полному отсутствию убеждений. Вы обратили на это внимание? Там, где это было возможно, мы уравновесили или устранили личное отношение, сделав его максимально аполитичным. У него нет своей точки зрения. Конечно, согласился тавернер. Зато кажется, что она у него есть. Разумеется, мы должны контролировать все личностные аспекты. Мы хотим получить полноценную личность. Поэтому по каждому конкретному вопросу Янсе должен иметь своё конкретное мнение. Основным правилом было то, что Янсе всегда выбирает самую простую для восприятия альтернативу, избегая сложностей, взгляд на вещи, который лишь скользит по поверхности, избегая глубоких размышлений. Старый добрый убоюкивающий взгляд на жизнь подхватил тавернер, начиная понимать. Но если вдруг у него появится настоящая точка зрения, которая потребует серьёзных усилий для того, чтобы её понять, Янс играет в крокет, поэтому все вокруг носятся с крокетными млатками. Глаза Зиплинга, казалось, вспыхнули. Однако, предположив на секундочку, что Янс предпочитает играть в крикшпиль. Во что? Шахматы на двух досках. У каждого игрока своя доска с полным набором своих фигур. Ни один из них не видит доску другого. Судья видит обе доски и объявляет игроку, когда тот берёт фигуру, теряет фигуру, пытается ходить на занятое поле или сделать запрещённый правилами ход, а также даёт или получает шах. Понятно, сказал Тавернер. Каждый из игроков пытается восстановить для себя положение фигур на доске противника, фактически играя вслепую. Боже, это должно быть требовать напряжения всех умственных сил. В Пруссии таким образом обучали офицеров военной стратегии. Это больше, чем игра, это всепоглощающая борьба умов. Представьте себе, как Янс вечером сидит дома с женой и внуком и играет в интересную, живую шестичасовую партию в Крикшпиль. Представьте, что его любимые книги не вестерны, а греческие трагедии, что он слушает баховские фуги, а не кантуки дома родной. "Кажется, я начинаю понимать", сказал Тавернер, пытаясь не выдать своего возбуждения. "Я думаю, мы можем вам помочь". "Но это незаконно", воскликнул Бэпсон. "Абсолютно незаконно", подтвердил Тавернер. "Именно поэтому мы и здесь". Он разослал бойцов секретной службы Девяти Плана по офисам дома Янси, не обращая внимания на ошеломлённых сотрудников, неподвижно сидевших за столами, и осведомился через ларингофон, Как там у нас всё прошло с шишками? Неплохо, голос Келмана звучал тихо, как будто бы приглушённый расстоянием от земли до калиста. Кое-кто успел сбежать и спрятаться в своих усадьбах, но основная часть даже предположить не могла, что мы будем действовать. Вы не можете это вы сделать? Лицо Бэпсона казалось куском не пропечённого теста. Что мы такое сделали? Закон, мы можем прекратить вашу деятельность, прервал его тавернер. на чисто коммерческих основаниях вы использовали имя Янсе для рекламы различных товаров такого человека не существует я расцениваю это как нарушение установлений об этике рекламной деятельности Бэбсон захлопнул рот со стуком не существует но все вокруг знают Джона Янсе он Бэбсон замешкался он повсюду внезапно в его пухлой руке появился маленький пистолетик Он нелепо взмахнул им, но Дорсет неуловимым движением выбил его из руки, и пистолет отлетел в угол. Бэпсон зашёл в истерике. "Веди себя как мужчина", сказал Дорсет, застёгивая наручники, но тщетно. Бэпсон слишком ушёл в собственный мир. Таверна Рудзольтворно направился во внутренние офисы, мимо кучи кошарашенных янцеров, шёпотом обсуждающих происходящее, и обслуживающего персонала. Он кивнул сидящему за столом Зиплингу и глянул на экран. Первый модифицированный гештальт как раз проходил через сканер. Итак, спросил Тавернель, когда гештальт закончился, как оно на ваш взгляд? Мне кажется, пойдёт. Зиплинг заметно нервничал. Надеюсь, мы не слишком резко меняем картинку. В конце концов, мы потратили 11 лет, чтобы построить вот всё это. Разрушать придётся так же постепенно. Стоит появиться первой трещине, как всё зашатается. Тавернита направился к двери. Дальше справитесь сами. Зиплин, взглянул на остальных янсеров, которые не очень и уютно себя чувствовали под неусыпным наблюдением Экмана. Да, думаю, справились. А вы куда? Хочу посмотреть, как это будет выглядеть на экране, как это воспримут люди с улицы. В дверях таверны задержался. Делать гештальт в одиночку работа немалая. Особой помощи вам пока не предвидится. Зипплинг обвел рукой комнату, его коллеги уже начинали втягиваться обратно в процесс. Они продолжат работу. Пока им будут платить зарплату, разумеется. Тавернер прошел через холл к лифтам и спустился на улицу. На углу люди уже собирались у большого экрана, ожидая после обеденного выступления Джона Эдварда Янси. Гештальт начался как обычно. Зиплинг несомненно был способен сделать прекрасный ломтик гештальта, было бы желание. На этот раз он судил практически весь пирог. Закатав рукава в грязных рабочих штанах, Янсе склонился над клумбой в своём садике. Садовый совок в руке, соломенная шляпа надвинута на глаза, улыбаясь тёплому сиянию солнца. Он был настолько реален, что Таверн не когда бы не поверил, что на самом деле такого человека не существует на самом деле. Если бы не видел, как подразделение Янсером под руководством Зиплинга тщательно и умело создавали его образ с нуля. "День добрый", проговорил Янс, вытирая пот с покрасневшего лица и поднялся с колена, разминая затекшие ноги. "Ну и денёк сегодня, жарче не придумаешь". Он показал рукой в направлении кучки примул. Высаживал их в почву неплохая работёнка. Пока всё шло хорошо. Толпа бесстрастно внимала ему, поглощая их идеологическую подпитку без особого сопротивления. По всей Калисту, в каждом доме, в школьном классе, в офисе, на каждом оживлённом углу люди смотрели один и тот же гештальт. Потом будут ещё повторы. "Да уж, повторил Янсе. Жарища, слишком жарко для примул. Они любят тень". Камера, чуть отъехав, продемонстрировала, что Янсе заботливо высадил примулы в тени гаража. А вот мои георгины, Продолжил он своим мягким добродушным голосом, каким разговаривают с соседом. Любит побольше солнышка. Вторая камера показала георгины на солнечном участке в полном цвету. Ян сеплюхнулся в полосатый шезлонг, снял шляпу и вытер лоб платком. И если бы кто спросил меня, сказал он, что же лучше, солнце или тень? Я бы ответил ему, смотря кто ты. Примула или георгин? Он улыбнулся в камеру своей знаменитой улыбкой, совсем по-детски. "Я-то, наверное, примула. Хочется уже отдохнуть в тенечке". Зрители впитывали в себя каждое слово. "Это только начало", подумал Тавернер, "но сейчас Янсен начнёт развивать тему". Его улыбка потускнела и совсем пропала с лица. На смену ей пришёл серьёзный, чуть нахмуренный взгляд, означавший, что сейчас будет высказана глубокая мысль. И это, знаете ли, наводит меня на разные мысли, сказал Ян медленно и задумчиво. Рука его потянулась к стакану джина с тоником, стакану, в котором ещё несколько часов назад было бы пиво. И рядом со стаканом на столике лежали не ежемесячные охотничьи байки, а журнал Прикладной психологии. Смена реквизита западёт в подсознание зрителей. Всё их внимание сейчас приковано к тому, что говорит Янс. Я знаю, говорил Янси, что кто-то может сказать: "Десканце, солнце это хорошо, а тень это плохо". Глупости. Солнце подходит для роз и георгинов, но мои фуксии не перенесут жару. Знаменитые призовые фуксии Янсином мгновение появились на экране. Возможно, вы знаете таких людей. Они не понимают одной простой вещи. Янси по своему обычаю запустил руку в копилку фольклора, что земля не но здорова то мрся онину смерть. Я вот люблю на завтрак хорошо прожаренную яишенку из пары яиц, чашечку сливового компота и слабо зажаренный тост. Маргрет предпочитает хрустящие кукурузные хлопья с молоком. А Ральфу ни по вкусу не то и не другое, он обожает оладьи. А Фред из соседнего дома, того, что с большой ложайкой, обожает пирог с почками и бутылочку пивка. Тавернир вздрогнул. Пойдётся нащупывать дальнейший путь по миллиметру, как в темноте. Но зрители смотрели, не отрывая, словя каждое слово. Первые тоненькие ростки радикальной идеи. У каждого есть своя собственная система ценностей, свой собственный стиль жизни. У каждого человека есть свои убеждения, свои радости, свой собственный круг вещей, которые он принимает или не принимает. Конечно, Зиплинг прав. Всё это потребует времени. Огромную лентотеку надо будет постепенно заменить. Разрушив накопившиеся предписания по всем областям жизни, начавшись с невинных примул, привьётся новый способ мышления. И когда девятилетний мальчик захочет узнать, справедлива или несправедлива война, он спросит прежде всего собственный разум. Готовых ответов от Янси больше не будет. Зипренко же готовит гештальт на эту тему, гештальт, который показывает, что любую войну одни считают справедливой, другие захватнической. Вернер хотел бы сейчас посмотреть этот гёштальт, но подготовка его несомненно займёт много времени. Это будет позже, а сейчас Янсе мало-помалу меняет свои пристрастия в искусстве. На днях все узнают, что его больше не восхищают потаральные сценки с трубадурами и пастушками, а что отныне любимый художник Янсе, великий голландец 15 века, непревзойдённый мастер смерти и дьявольского ужаса, и ироним Босх.